Глава пятнадцатая. После этого все разошлись по покоям. Даже царевич куда-то исчез, отчего я вытянулась на кровати и собиралась блаженно проспать до самого утра. Хочу встретить завтрашнее испытание доброй и работоспособной. Если первое было с выпечкой, то второе, скорее всего, будет связано с бытом. Уборка или рукоделие. К примеру, сшить рубаху. Тоже частое испытания, как и каравай И тут уже воспоминаниями о детстве не надавишь. Не пеленки же царю подсовывать, в которые его матушка кутала. Но отдохнуть мне не дали. Выдернули из мыслей решительным стуком в дверь. Пришлось вставать и открывать встрепанной Любаши. Надо обсудить нашу стратегию, объявила она и буквально ворвалась в комнату. Пришлось посторониться и закрыть за ней дверь. у кушуева тут же уверенно прошла к дивану и устроилась на нем, вытянув вперед ноги. «Я гостеприимно прищелкнула пальцами, призывая на стол кувшины с водой и морсом, а к ним – вазу с фруктами». Любаша благодарно кивнула, сразу же налила себе полный стакан воды и объявила. «И Лора почти уверена, что следующим испытанием царь заставит вас ткать ковры. Вовсю гоняет Альму, чтобы та ее не опозорила. Даже не спрашивай, чего мне стоила эта информация. Она тяжело выдохнула и смахнула под лба «Думаю, они еще должны остались», — хмыкнула я и уселась рядом. Увы, время поджимало. Пришлось пожертвовать тройкой платков. Одно радует. Папенька себе бороду сжует, когда узнает, что я продала всю-всю его фуксию. Она отвела взгляд, задумавшись о своем. При этом улыбка Любаши стала довольной и отрешенной, как бывало в моменты, когда она подсчитывала свою прибыль. Затем резко сосредоточилась на мне. Надо признать, что мы не в самом выигрышном положении. Рынок давно захвачен и поделен. В смысле, всем здесь заправляет идеальная альма, а ее оттеняет отбитая лягушка. Нашему купцу сложновато будет продать свой товар, когда рядом лежат такие образцы. Поэтому придется их устранить. Не в буквальном смысле, конечно. На каторгу нам рановато. Хотя есть у меня знакомые... «То есть ты считаешь, что я могу понравиться царю, только если рядом не будет альмы и лягушки?» «Я считаю, что нам надо действовать наверняка», ушла она от прямого ответа. «Но лягушка пока темная лошадка. Понятия не имею, что с ней делать. С альмой куда проще. Чем? Она идеальна. Сама сказала. Пусть мне и неловко это признавать» но принцесса красива, умна, сдержанна. К тому же, единственная наследница немаленького королевства и наняла себе идеальную сваху. И пусть у нас с на двоих три года опыта работы, у и лоры его несколько веков. «Ха!» — внезапно ответила Любаша. «Помнишь, как твоя чудо-сваха подорвалась искать свою невесту после моего «Такое творит»? У Альмы точно есть слабость. И это не мужчины». Я проверяла. Как же? Я скептически изогнула брови. Книгу давала почитать. Коня подослала. Отбила Любаша. Вру, конечно. И не. Он за ней весь вечер увивался, пока сам не признал поражение. Или Альма действительно любит Дмитра. Или куда больше нацелена на власть, чем на интрижки. Или ей просто не понравился самовлюбленный и хамоватый снежок. Ты не представляешь, каким милым он становится за пару златов. Точнее, за новый костюм на эту сумму. Чуть сама не клюнула. А я-то его знаю. Чисто внешне и не действительно хорош. И наверняка умеет быть милым. Но и Дмитр не хуже. Странно было бы думать, что принцесса при живом царевиче переметнется к барду. Хотя эта Элейна все-таки полезла с ним целоваться. Сложно все. Поэтому я всегда стараюсь работать честно, не пускаясь в интриги. Так куда проще и эффективнее. «Так что Альма либо на игры падка, либо на хмельное, или и лора просто слишком тревожная». Я попыталась осадить Любашин пыл. «Нам ни к чему искать недостатки Альмы. Лучше отдохнуть как следует, а завтра с новыми силами в борьбу». «Так мы наш товар никакому купцу не сбудем», она покачала головой, но дальше спорить не стала. «Какая-то уж слишком активная сваха вышла из Любаши». Все разнюхивает, рассчитывает. И не к несчастной принцессе отправила. Страшный человек. И учти, что остальные тоже не собираются играть честно. Так что будь начеку. Держи страсти в узде. Ничего не ешь и не пей. На всякий случай. На мужиков не вешайся. Хотя тут выбор, конечно, небогатый. Видимо, ее Вилемир покусал и заразил своей подозрительностью. Но спорить сейчас не хотелось. Да и не так просто меня отравить, как кажется, со стороны. Но не успела я парировать, как в дверь снова постучали. На этот раз за ней оказались Альма и Лягушка, одинаково фальшиво приветливые. Я отзеркалила их улыбку, проглотила. «И что вас сюда принесло?» Вместо этого произнесла. «Не ожидала вас увидеть в столько поздний час. Да, можно было сразу говорить, как есть. От моих потуг лучше звучать не стало». «Мы решили посидеть втроём произнесла Альма. «Раз уж скоро станем родственницами, ты с нами?» Пока я раздумывала над ответом, Любаша делала страшные глаза и жестами отправляла меня к ним. «Наверняка, если откажусь, то и лично дотащить не побрезгует. Все ради воплощения грандиозных укушуевских планов». «С вами», — вздохнула я, — «сейчас только захвачу чего-нибудь к столу». Тем более Любаша уже размахивала бутылкой наливки, видимо, предлагала споить Альму, чтобы проявить все ее худшие стороны. Но принцесса только закатила глаза. «У меня и так стол ломится. Пошли!» Насчет этого Альма не соврала. Ради ее ужина кто-то расстарался, заставив небольшой столик десятком разных угощений. Здесь была и запеченная рыбина, и крохотные бутерброды, и пирожные, и ореховые сладости, и ваза с фруктами, и бутыли с напитками, и замороженные сливки. Правда, расположилось все это не в покоях, а в одной из беседок в саду, увитой розами, отделанной сложной резьбой и изнутри обложенной коврами и подушками. Альма первой расположилась на тех, подтянув к себе одну из тарелок. Лягушка же проплыла вперёд, вытащила из кармана кулон на потёртом шнурке и, размахивая им, как маятником, обошла беседку, дважды чуть не оттоптав ноги Альме. Затем уселась возле самой стены, отодвинув все красные подушки и окружив себя зелёными. Так она походила на утопленницу ещё сильнее – Да и к обычной еде не притронулась, вытащила из того же кармана что-то сморщенное и темное. «Сушеные водоросли», — пояснила она. «У меня цикл очищения организма, сегодня ем только зеленое». При этом одарила нас сальмы презрительно сочувствующим взглядом. Мол, куда нам, убогим, до просветления и очищения. Бутербродик в моих руках сразу же стал не таким привлекательным. А вот принцесса поглощала замороженные сливки с прежним аппетитом. «Лучше водоросли, чем парней на дно, да?» — не слишком почтительно отозвалась Альма и продолжила есть. «Как тебя, кстати? А то так и не представилась!» «Иванна», — ответила та с широкой лягушачьей улыбкой. «Я считаю добрым знаком, когда суженых зовут одинаково. Такие браки прочнее и счастливее обычных». Альма, чье имя пересекалось с Дмитром целой одной буквой, закатила глаза и добавила. «Хороший расчет и общность интересов скрепляют брак куда надежнее». «Даже не поспоришь», — поддакнула я. «О расчете говорят черствые сердца, закрытые для энергии любви», — пояснила лягушка. «У нас с Иванушкой все иначе». «Да вы вообще особенные», — хохотнула принцесса. «Блаженный и утопленница». «Что?» Лягушка взвелась. «Никакая я не нежить. Просто не трачу магию и деньги на красоту. Та должна идти изнутри, из чистоты и духовного света. А все недочеты внешности надо прорабатывать на других уровнях. Ведь в нас все взаимосвязано. Морщины, отеки, прыщи – все это результат переживаний и неправильных эмоций. Вы просто еще не достигли этого уровня просветления. Поэтому и видите во мне утопленницу. Зло и зависть мешают ясно видеть картину мира». «Выбор одежды и прическа сбивают с толку», — заметила я, сама удивившись своей грубости. Вот именно в таких балахонах мавки из омутов и выползают. Иванна и сейчас была в чем-то похожем, а распущенные волосы кое-как перехватила на лбу пестрой лентой. Притом светлая копна местами свалялась, как у настоящей русалки. Да и эти торчащие здесь и там травинки, и листики. В этом вашем лукоморье вообще рядятся странно. Подхватила Альма. То поднежить то в розовый. Фуксию поправила я. Явный цикламен. Я изучала теорию цвета. Лягушка тут же смачно хрупнула своими водорослями. Но точно русалка обгладывает кости утопленника. И никакой выдуманный духовный свет и проработанность этого не перебьют. У меня на языке вертелось, что мне лучше знать название оттенка. В конце концов, это моя сваха ввела на него моду. Но такие откровения излишни. Поэтому я быстро доживала бутерброд и подхватила второй, чтобы отвлечься от болтовни. Альма тоже прикончила свои сливки и перешла на фрукты, явно не настроенные на беседу. Но лягушка решила иначе. «Давайте расскажем о себе. Начну первое, раз уж и вызвалась». Она выпрямилась, причудливо переплела ноги, устроив ступни поверх бедер. «Отчего и у меня заныли суставы». А Альма подпихнула себе еще пару подушек под спину. «Прошлой весной ко мне сватался Кощей. Он женат вообще-то», — заметила я. «Тем гаже, что после отказа старикашка превратил меня в лягушку и выбросил на болоте», — скривилась Иванна. «Там я и жила, пока стрела Иванира не упала рядом с моей правой лапой. Вершок бы в сторону, и история бы приняла бы совсем иной оборот», — хмыкнула Альма а я не удержалась и улыбнулась вместе с ней. Никогда бы не подумала, что в одной маленькой лягушке может быть столько зазнайства. Стрела рядом с ней упала. Какое достижение? И могу поспорить, нет ни слова правды в этой истории. Прокощея так точно враньё. Лягушечка и рядом не стояла с его законной супругой. Был бы Иванир не женихом, а борцом с нежитью. Принцесса подалась вперёд и налила себе полный бокал чего-то, совсем не похожего на морс. Предки вели его руку», — отбила Иванна, «потому не могло быть осечки. Видимо, им по нраву, чтобы Иванир стал новым царем три39 И прежде чем Альма успела возмутиться, переключилась на меня. Теперь Василисина очередь рассказать о себе. Где вы познакомились с Велимиром? В бане», — выпалила я и тут же прикусила язык. «Да что такое? Слова льются и льются будто сами собой. Я их не контролирую». У всегда спокойной Альмы, видимо, то же самое. Обе невесты Берендеевичей уставились на меня. Пришлось притворно захихикать и махнуть на них рукой. Мол, шутка это, шутка. А вы и поверили. Интересная история, согласилась Альма. Мы-то все ждали Элейну. Хотя та такая нудная, у, -у, -у! наша Вася лучше. И только я собралась возмутиться, что не люблю мужской вариант имени. Меня им маменька кликала в минуты гнева как принцесса пихнула мне в руку бокал с чем-то, подозрительно похожим на вино. Пить действительно хотелось, да и отказываться как-то невежливо. Поэтому я сделала глоток, а дальше все будто поплыло. «Ты знаешь, как я не люблю все эти дворцы, наряды, ритуалы», — рассказывала принцесса. «Как-то так вышло, что мы сидели совсем рядом и щипали виноградины с одной грозди». «Понимаю», — кивнула я и поискала взглядом лягушку. Та растерянно сидела на месте и качалась из стороны в сторону. И меня от них всегда тошнило. Что мне нравится, Альма взмахнула рукой и вытащила из магического тайника самый настоящий молот. Так это честная битва. Представляешь, я этим красавцем. Тут она смачно поцеловала оружие. Могу горного козла с одного удара свалить. Веришь, я неопределенно угукнула, прикусывая язык. «Надо убираться отсюда, пока не разболтала принцессе что-нибудь о себе. Наверняка же и Лора рядом. Все подслушивает и анализирует, чтобы потом убрать меня с дороги. Эх, жаль здесь ни одного козла!» Альма вздохнула и огляделась. «Один конек тут бродил, пятнистый, как корова. Но его жалко. К тому же здоровый, бегает медленно. Вот козлищи горные! У-у-у!» «Ну, Алька, ты и разнылась!» Я тоже пихнула ее в бок, хотя и забыла, когда это мы с принцессой успели так сблизиться. «Козлов не хватает! Тьфу! Я их столько знаю!» Снова захотелось рассказать обо всем. И о своем женишке-изменщике, и о царевиче с его кольцом, и об Ине. «Вот того точно не жаль!» Разочек молотом. Но я и сквозь дурма надернула себя, подобрала кувшин с остатками вина и щедро плеснула им перед собой. Темные капли не достигли травы, вместо них по саду разбежались сразу трое здоровенных горных козлов.